Глава 43. Версавия. Всё происходило как в кошмарном сне. Нас вытащили из машины. Дети плакали, я прижимала их к себе, старалась защитить. У Вики тоже была истерика, а у меня в голове бились болючими ударами её последние слова. Что сестра натворила? Я нигде не видела охрану. Где Олег? Было страшно думать о том, что могли сделать с ними. Я насчитала 9 людей в масках. «Раз они не показывают свои лица, то не хотят нас убить». «В машину быстро!» – рявкнул один из врагов. «Прошу, отпустите нас, с нами дети!» – начала говорить я. Но меня грубо прервали. Один из громил подошёл и ударил меня по лицу. Удар был такой силы, что на секунду я видела лишь черноту. Я почувствовала металлический вкус крови во рту, но не издала ни звука. Эмад с Аяной заплакали громче». Они прижимались ко мне своими хрупкими телами. Разве тебе разрешали открывать рот, сука? А потом толкнул к микроавтобусу. Села в машину и успокоила мелких засранцев вживо. Я понимала, что нужно делать, как он говорит, иначе может быть хуже. Я взяла Аяну на руки, а Эмада прижала к себе, повела к машине. Мы сели, дети прижались ко мне, Вика рядом, как и наши похитители. Тише, тише, всё хорошо, пыталась успокоить детей. Папочка придёт за нами, всхлипнула Эмма. Он стёр слёзы с щёк, старался выглядеть взрослым. Моё сердце разрывалось от боли из-за несправедливости, что детям приходится через это проходить. Я хочу домой, рыдала Яна. Можно мы поедем домой? Закройтесь нахер, рявкнул урод. Не надо плакать, мои хорошие, скоро мы поедем домой. Наши похитители рассмеялись. Врать детям нехорошо. Сейчас по одному выйдете из машины и снимете всё, кроме одежды. Сначала вывели Вику. Сестра даже не сопротивлялась. Она спокойно сняла с себя все украшения, отдала телефон и сумочку. Дальше вывели нас. Я сама сняла с детей всё и сама с себя всё по снимала. Мне было жаль отдавать обручальное кольцо, но лучше не злить их лишний раз. Нас вновь загрузили в автобус, словно на скот. Дети немного успокоились, а потом уснули, продолжая всхлипывать во сне. Вика прижала колени к груди и смотрела в одну точку. Она ни разу не взглянула на меня. Вика тихо позвала сестру, ноль реакции. Вика повторила: "Девушка вздрогнула и затравленно посмотрела на меня. То, что ты сказала в машине. За что ты просила прощения?" Я хрипло сказала, просто сказала. Я точно знала, что она врёт. Моё сердце в очередной раз разлетелось на миллион частей, а потом у меня перехватило дыхание, когда я поняла, что ты виновата в похищении. Слова ощущались битым стеклом на языке. Ей не нужно было отвечать, я сама всё поняла. Вика спрятала лицо в ладонях и горько заплакала. Мне было физически больно от ее горя. «Как ты могла?» – прошептала я. «Прости, умоляю, Вия, я... Я не знала, что так будет». «Зачем? Почему ты это сделала? Мы плохо к тебе относились? Ладно, я, а дети?» Я просто не могла поверить. «Как она могла так поступить? За что?» Я ничего не понимаю. «Отец! Он угрожал мне!» Угрожал, прошептала я, сильнее прижимая к себе детей. Мы бы защитили тебя, Вика. Она горько засмеялась. Защитили? Ты даже представить не можешь, что он делал со мной после твоего замужества. Его ярость. Ты даже не представляешь, что он делал. А потом сказал, что я должна сделать. Почему, думаешь, он привёл меня на тот приём? Мои глаза расширяются от шока. Всё было продумано. Отец знал, что я не уйду без Вики. Но ты же была с нами. Мы забрали тебя. Куда забрали в Версавию? Ты думаешь, я долго смогу жить под вашей крышей? Ты сама видишь, в каком мире мы живём. Как думаешь, как скоро бы Тиоман избавился от меня, выдал бы замуж за одного из своих людей? И что? Лучше так, чем с отцом. Ты, наверное, забыла, что за человек наш отец тихо говорит: "Сестра, тебе повезло выйти замуж за Тиомана, а меня он грозился". Девушка всхлипнула и закрыла рот руками. И это не пустые угрозы. Он издевался надо мной, бил, морил голодом он. Он оставлял меня наедине с моим будущим мужем. Я могу лишь хлопать глазами. Моя душа в клочья. Я не могу дышать. Не могу. Вика, моя маленькая, наивная и мечтательная младшая сестрёнка. Я всю свою жизнь знала, что мой отец ублюдок, но это Он он Я не могу закончить предложение. Нет, твёрдо говорит Вика. Я впиваюсь взглядом в её глаза, ищу в них ложь, но похоже, она не врёт. Всё нормально. Правда? Мне так жаль. твоей вины нет, Вия, я сама виновата. Похитители неодобрительно посматривают на нас. Вика двигается ближе, она такая маленькая и беззащитная, мне хочется прижать ее к себе и сказать, что все будет хорошо, но на самом деле я не знаю, что будет, я не понимаю. Он сам так хотел породниться с Имановым и зачем, шепчу я. Имановы разоряют его бизнес. У него скоро ничего не останется, но внезапно появился кто-то. Он вливает большие деньги в бизнес отца. Я знала это. Тео мне говорил. Миркулов, спрашиваю я. Я не знаю, честно говорит Вика. Я никогда не видела его, подслушала телефонный разговор. А похищение? Зачем? Клянусь, я не знала про похищение. Отец сказал, позвонить ему, когда мы будем за территорией, и все. А когда все случилось, я поняла. То, через что ты прошла, ужасно. Я понимаю, правда. Если бы ты мне все рассказала, я бы поняла, мы бы что-то придумали. Неужели ты не догадалась, что будет? Я просто не верю, что Вика сделала это ради отца. Почему ты это сделала? Вика смотрит мне в глаза, и я вижу там боли и отчаяния. А от следующих её слов я просто в ужасе. Потому что он нашёл Эльзу и Марианну и сказал, что убьёт их, если я ничего не сделаю. Вот почему